26 октября. Я ему не верю. Он ведь купил этот дом на свое имя. Если он меня отпустит, ему придется мне довериться. Или продать дом и исчезнуть, прежде чем я смогу, смогла бы сообщить в полицию. Он не пойдет ни на то, ни на другое. Это очень тяжко. Я должна верить, что он сдержит слово. Он тратит на меня кучу денег. Уже, наверное, сотни-две фунтов истратил. Любую книгу, пластинку, одежду, что бы я не попросила, знает все мои размеры. Я рисую то, что мне нужно, смешиваю краски, чтобы он знал, чем руководствоваться при выборе цвета. Он даже белье мне покупает сам. Я просто не могу надеть все то розовое и черное, что он накупил раньше. Попросила его купить что-нибудь поскромнее, а он спрашивает: можно, я куплю сразу много? Конечно, он стесняется покупать для меня некоторые вещи, как, например, он выглядит в аптеке. Поэтому и хочет покончить со всеми покупками одним махом. Но что о нем подумают? Дюжина трусиков, три комбинации и куча ночных рубашек и лифчиков. Я спросила, что ему сказали, когда он все это заказывал, и он покраснел. Мне кажется, они подумали, что у меня с головой не все в порядке, ответил он. И впервые за все время, что я здесь, мне стало по-настоящему смешно. Каждый раз, когда он что-нибудь мне покупает, я думаю, вот еще одно доказательство того, что он не собирается меня убивать или сделать мне какую-нибудь гадость. Это ужасно. Но теперь я радуюсь, когда он возвращается к обеду из своих поездок. Всегда привозят множество свертков. Ощущение такое, как в канун Рождества. И даже не нужно выражать благодарность Санта-Клаусу. Иногда он привозит мне то, о чем я и не просила. Всегда приносит цветы, и это приятно. Шоколадные конфеты. Только сам он съедает их гораздо больше, чем я. И все время спрашивает, что мне еще купить. Я понимаю, он дьявол, демонстрирующий мне мир, который я могу обрести. Поэтому не соглашаюсь продать себя. Он много тратит на меня по мелочам, но я знаю, он хочет, чтобы я попросила у него что-нибудь значительное. До смерти жаждет заставить меня быть ему благодарной. Не выйдет. Сегодня мне в голову пришла страшная мысль. Ведь они могут заподозрить ЧВ. Каролайн обязательно даст полиции его адрес. Бедняга. Он не удержится от сарказма, боюсь, полицейским это может прийти с не по вкусу. Сегодня попыталась набросать его портрет. Странно. Совершенно безнадежно, ничего похожего. Я хорошо помню, он невысок. Всего на десяток сантиметров выше меня. Всегда мечтала о высоких мужчинах. Глупость несусветная. Он лысеет, и нос у него еврейский, хоть она не еврей, а даже если бы и еврей, мне совершенно все равно. И лицо слишком широкоскулое, усталое в морщинах, Морщины застыли словно маска, и трудно бывает поверить, что это лицо на самом деле выражает его чувства. Иногда мне кажется, вот, удалось поймать что-то, пробивающееся из-за маски, но я никогда не бываю полностью в этом уверена. Иногда его лицо принимает особенно сухое и холодное выражение специально для меня. Я даже вижу, как это выражение возникает, но в этом совершенно нет неискренности. Просто такой уж чевый человек. Жизнь — это что-то вроде шутки. Глупо принимать ее всерьез. Серьезного отношения заслуживает лишь искусство, а все остальное следует воспринимать иронически. Он ни за что не скажет «в день, когда будет сброшена ядерная бомба», а скажет «в день всемирного барбекю». У него болезненно обостренное восприятие всего на свете. Ирония помогает ему выжить, сохранить себя. Невысокий, коренастый, широкоскулый, нос крючком. Пожалуй, больше всего похож на турка. На вид совершенно ничего английского. У меня глупейшее представление об истинно английской внешности. Мужчина с обложек журналов и рекламных проспектов. Мальчики из частной школы в Леди Монте.